Глава 150. Десятитысячелетнее духовное умение. Попав под сияние от третьего духовного кольца Юйхао, скорость однорого дьявольского носорога заметно снизилась, и его тело начало дрожать. Однорогий дьявольский носорог дернул свое тело, когда Юйхао бросился на него, пытаясь пронзить Юйхао с помощью сверлоподобного рога на голове. Ихао был готов уклониться от этой атаки, прекрасно понимая, что он не сможет победить этого носорога одним лишь ударом. Голова носорога ⁇ это его самая важная область, а также самая бронированная. Даже темно-золотым жутко-когтем не обязательно удастся пронзить ее с одного лишь удара. Но странная случайность произошла все-таки еще раз. Тело носорога тряслось, пока он бежал, поэтому его передняя копыта ступила в маленькое отверстие, образовавшееся во время предыдущего сражения. Но это небольшое отверстие было наклонным. Однорогий носорог был длиной более четырех метров. Его тело было толстым и крепким, а его вес переваливал аж за три тонны. Его передняя копыта внезапно подкосилась. И все его тело наклонилось вместе с ним. Рог, которым он нацелился на Юйхао, прошел совсем мимо цели, его голова подставилась критическим образом. Бум! Юйхао не был бы одним из семи монстров Шрека, если бы он не мог пользоваться ошибками своего противника. Пять объединенных, темно-золотых, жутких когтей, словно острый клюв дятла, пронзили этого носорога, когда его голова повернулась к нему боком. Однорогий дьявольский носорог был удивлен, когда его тело наклонилось в бок, и он даже забыл закрыть глаза, чтобы защитить их своим толстыми веками. Насколько мягкими и слабыми были глаза. Кроме того... Его глаз был поражен темно-золотыми жуткими когтями. Эти жуткие когти, острые лезвия Юйхао, мгновенно вонзились прямо в голову носорога, и его колоссальное тело рухнуло на землю с мучительным воем. Темно-золотые когти стали белоснежными, а правая рука Юйхао покрылась слоем алмаза подобных кристаллов. Мучительные вопли умирающего носорога прекратились, и его голова покрылась слоем ини. Его тело было чрезмерно огромным, и даже предельный лед Ихао не смог заморозить все его тело за короткий промежуток времени. Это убийство завершилось очень быстро. Тело Юйхау снова взлетело в воздух, когда духовный ускоритель на его спине с огромной силой запустил его к другому носорогу. Все остальные, однорогие дьявольские носороги, внезапно потеряли равновесие. Даже хао, предвестнику их смерти, это казалось невероятным. Один из однорогих дьявольских носорогов упал прямо на труп золотого тигра. Труп взорвался, благодаря духовному умению ледяной взрыв. И огромное тело носорога было подброшено в воздух. Пугающая сила духовного навыка «Ледяной взрыв» заставила Кайта вспомнить их встречу со взрывом трупа злого мастера духа в той самой пещере. Гигантский однорогий дьявольский носорог был разорван на кусочки, а его рог был запущен взрывной силой и приземлился прямо на голову беззащитного дальнобойного духовного зверька и пронзил ее насквозь. Все четыре носорога нацелились только на Юйхао, поэтому они совсем не угрожали Кайта, который в данный момент атаковал изо всех своих оставшихся сил. «Старший брат, попытайся атаковать глаза этих дальнобойных духовных зверей, стреляя очередями и сохраняй духовную силу!» — закричал Юйхао, в то время как его темно-золотые жуткие когти легко пронзили глаза другого однорогового дьявольского носорога. Невероятная странность заключалась в том, что этот однорогий дьявольский носорог необъяснимо почему также не смог вовремя закрыть свои глаза. Дальнобойные духовные звери определенно не были в нормальном состоянии. Их мобильность была снижена, и даже после того, как в Юйхау и Хекайта полетели волны атак, не было ни одного попадания их способность захватывать цели исчезла а вместе с ней и их удача прицелиться в духовных зверей не было сложной задачей для Хкайта, но духовные звери обладали очень чувствительным восприятием и быстро уклонялись когда чувствовали что что то было не так духовные инструменты могут фокусироваться на цели, но лишь на всем теле целиком а не на конкретном маленьком участке тем не менее хэкай действовал в соответствии с предложениями Юйхао. Все эти невероятные, чудесные и даже коварные случайности привели к тому, что его уверенность в Юйхао возросла во много раз. Поле битвы уже стало крайне хаотичным. Два из четырех носорога были уничтожены Юйхао за считанные секунды. А еще один даже был убит ледяным взрывом. Оставшийся одинокий дьявольский носорог поднялся на ноги и продолжил свой рывок в сторону Юйхау. Кайта удалось убить двух дальнобойных зверей, и еще один был уничтожен рогом взорвавшегося однорогового носорога. Нужно было убить еще пять дальнобойных духовных зверят, но проекции черепов все еще нависали над их головами, пока они продолжали спотыкаться, как и раньше. Глаз судьбы приговорил их светом судьбы. Это в сочетании с третьим духовным умением Юйхао, ослаблением, стало причиной всего, что только что произошло и происходило сейчас. Юйхао, наконец, понял истинное значение приговора судьбы. За его спиной мерцала золотая тень, и еще были защищающие ее колеса света. Это было сияние и удача, дарованные ему самой судьбой, в то время как эти духовные звери были покинуты из-за приговора судьбы. Их тела, казалось, подверглись пыткам бога слабости. К сожалению, несмотря на то, что Юйхау является создателем их плохой судьбы, он не мог изменить свою собственную судьбу. В противном случае ситуация была бы еще более странной. И ослабление – это духовный навык доменного типа, поэтому его по праву даже следует назвать массовым ослаблением. Те, кого поразили ментальные колебания Юйхао, обнаружат, что их центральная нервная система была поражена. Ослабление не уменьшало духовную силу цели, но оно вызывало головокружение и слабость в конечностях, помимо прочих эффектов. Все эти вредоносные эффекты не были решающими. Однако самым мощным аспектом массового ослабления Юйхао являлось то, что его можно было поддерживать длительный период времени. Он поглотил всего шесть тысяч лет из максимальных пятнадцати от своего третьего духовного кольца. Но даже так он мог поддерживать массовое ослабление аж в течение целой минуты. Этим двенадцати духовным зверятам препятствовало массовое ослабление судьбы. И вместе с тем они получили приговор судьбы. Можно было лишь представить их ужасное состояние. Йхау воспользовался этой возможностью, и три носорога были свержены. Ситуация перевернулась в их пользу. Вылетело три блестящих иглоподобных луча. Головы трех дальнобойных духовных зверят одновременно вспыхнули облаком кровавого тумана. Все они были атакованы через глаза, и их мозги были мгновенно уничтожены. Длинный и тонкий духовный инструмент можно было увидеть на плече кайта. Передняя его часть имела форму конуса. Эти тоненькие световые лучики были выпущены из конусообразного наконечника этого духовного инструмента. Три его одновременных выстрела могли быть описаны лишь как работа снайпера. Хотя расстояние между ним и его целями не превышало даже и ста метров, духовные звери быстро и безостановочно уклонялись. Даже духовное обнаружение Юйхао не могло помочь ему прицелиться в глаза этих духовных зверят. Кайта почувствовал себя так, словно неведомая сила направляла его, когда он делал эти три заветных выстрела. Когда это чувство достигло максимума, он прицелился лишь в примерно правильном направлении и просто выстрелил. Очень быстро от восьми дальнобойных духовных зверей осталось лишь двое, в то время как последний носорог прибыл к Юйхау. Однорогий дьявольский носорог обладал грозной защитой и, следовательно, атакой. Тем не менее, он не был достаточно проворен перед Юйхао. Юйхао воспользовался призрачно-теневыми запутывающими шагами и проскользнул к боку этого носорога. Несмотря на то, что носорог уже зафиксировался на Юйхао, ему все же нужно было время, чтобы повернуть свое громадное неповоротливое тело. Юйхао воспользовался этой возможностью, и его темно-золотые жуткие когти свирепо ударили вниз. Острые темно-золотые лезвия пронзили слабый живот носорога. Этот носорог обладал самой мощной защитой среди противников, которых Юйхао встречал с тех пор, как получил кость правой ладони темно-золотого жуткого когтя. Даже его эти жуткие когти не смогли полностью вонзиться в мягкий живот носорога, а лишь просто наполовину. Тем не менее, половины было уже достаточно для Юйхао. Он оттолкнулся от земли и всем своим телом прилип к боку однорогового дьявольского носорога. Тем временем его темно-золотые жуткие когти стали льденисто-синими это был клишневой захват ледяной императрицы. Клешневой захват ледяной императрицы наделил жуткие когти атрибутом предельного льда и значительно повысил силу правой руки Юйхао. Темно-золотые жуткие когти полностью погрузились в тело однорогового носорога, и грозная мощь предельного льда с пугающей скоростью начала вливаться внутрь. Тем не менее, Юйхао сразу же ощутил сопротивление в мышцах этого носорога, которые зажали его темно-золотые жуткие когти, и однорогий дьявольский носорог использовал свою духовную силу, пытаясь вытолкнуть эти когти Юйхао. Время было не на его стороне. Юйхао больше не мог экономить свою духовную силу. Его ментальная сила была полностью истощена чередой сражений, до такой степени, что ее даже не хватит на использование простого духовного разряда. Изумрудно-зеленые оттенки вырвались из тела Юйхао. Тень императрицы скорпионов ледяного нефрита на секундочку замерцала за его спиной, и в следующее же мгновение покрывала ледянисто-зеленого света мгновенно расширилась наружу. Сопротивляющийся однорогий носорог застыл на месте, не в силах даже стряхнуть Юйхао. Было видно, что Юйхао использовал темно-золотые жуткие когти, которые были вынзены в тело однорогового дьявольского носорога, как центр своей атаки, когда льденистые кристальчики начали быстро распространяться по всему телу носорога. Вскоре, Все тело было покрыто слоем сверкающих и полупрозрачных кристаллов льда. Носорог стал неподвижен, словно ледяная статуя. Ихау вытащил руку, подскочил и приземлился на спину однорогового дьявольского носорога. Он опирался руками на спину, глубоко и тяжело дыша. Его лицо было бледным, как у призрака. Использование домена нескончаемого льда без поддержки силы Хаудуна отнимало у него просто слишком огромное количество сил. Он чувствовал, словно был поражен своим собственным ослаблением, когда его тело вошло в ужасно слабое состояние. В то время, как его ментальные и духовные силы были израсходованы, домен нескончаемого льда проник через рану, открытую темно-золотыми жуткими когтями. И остановил сердце зверя, мгновенно превратив его в ледяную скульптуру. У Юйхау больше не было сил беспокоиться о двух оставшихся дальнобойных духовных зверятах. Он быстро вытащил еще по одной толстой и тонкой сигаре и сунул их в рот, прежде чем зажег их и затянулся так сильно, как только мог. В то же время. Он вынул молочную бутылочку и начал восстанавливать свою духовную силу. Хэкай-то не разочаровал. И хотя его точность по-прежнему не была стопроцентной, он попал еще шестью снарядами под благословением света судьбы. Два оставшихся духовных зверька, все еще не оправившихся от ослабления, были обезглавлены. Хотя казалось, что битва заняла много времени, но с того момента, как Ейхау изучил свет судьбы и использовал массовое ослабление, и до того, как последний духовный зверь погиб, прошла всего лишь одна минута. Битва была завершена быстро, и все 12 духовных зверей были убиты, в том числе 4 однорогих дьявольских носорога. Гун Чан Лун больше не чувствовал боли в сердце. Вместо этого он уже оцепенел. Несмотря на то, что в зоне звериных дуэлей было много мистических созданий, третьих тысячелетних духовных зверей была уничтожено в одной лишь этой битве. Цвет его лица был синим с зеленоватыми оттенками, прежде чем он стал полностью черным. Разве могли сен линер Цан доуду и Фан-Юй на зрительских трибунах ожидать такого ошеломительного результата? Конечно же нет. Юйхао насторожно оглядел свое окружение и ждал следующей волны духовных зверей, которая может появиться в любой момент. Этот однорогий дьявольский носорог являлся важнейшим оружием в его арсенале для последующей битвы. Но он не мог не подумать. Если бы только старший брат Сюй был здесь, он смог бы собрать всех духовных зверей вместе, а затем использовать таинственную замену преисподней, чтобы обменяться с этим носорогом. И я взорвал бы его. Я смог бы уничтожить целую толпу». «С меня хватит! Зачем нам дальше испытывать их? Если эта оценка продолжится, вся собственность зоны звериных дуэлей исчезнет к чертовой матери!» Гун Чан Лун вышел с сердитым выражением лица. Он кричал на зрительскую трибуну. Декан Сянь, я также являюсь резервным старейшиной павильона Бога моря, и у меня достаточно прав, чтобы обратиться в павильон Бога моря и поставить под сомнение решение, которое вы, ребята, приняли, используя авторитет приказа Бога моря». Каждый из вас видел это. Двадцать моих хорошеньких тысячелетних духовных зверей погибли вот так просто. И вы, вы должны знать ценность этих духовных зверей. Посмотрите, сколько духовных колец потрачено впустую. Отдел духовных инструментов должен ответить за отлов другой партии для меня лично». Я отправляюсь с этим на остров Бога моря прямо сейчас. Гунчан Лун яростно обернулся, когда договорил до последнего слова и собрался уходить. Сян Линер, Цан Уду и Фан Юй поспешно спрыгнули со зрительской трибуны и мгновенно приблизились к Гун Чан Луну. Лицо Сян Линер было извиняющимся, когда она сказала, Не сердитесь, старейшина Нагун, сегодня мы остановимся на этом. Я никак не ожидала, что подобное произойдет, и все потому, что наше суждение о способностях этих двух студентов было в корне неправильным, так что это полностью наша вина. Мы сами доложим обо всем в павильоне Бога моря. Дауду, дауду и я возьмем обязательно на себя ответственность за отлов еще одной партии духовных зверей, когда вернемся назад. Лицо Гунчан Луна немного смягчилось, когда он сказал. Это, это меня, пожалуй, устроит. Больше не проводите испытаний подобного рода. В противном случае, разве моя зона звериных дуэлей сможет продолжить существовать? Уходите! «Уходите все вы! Этим двум парням больше не рады в зоне звериных дуэлей!» Старейшина Гун Чанлун пыхтел с трясущейся бородой, глядя на них троих, пока говорил, прежде чем он повернулся и вышел, оставив Сян Линер и остальных горько улыбаться друг другу. уже подошел к Хэ Они оба вздохнули с облегчением, увидев яростный вид старейшины Гуна. И было похоже, что сегодняшняя оценка окончена. Они вдвоем чувствовали себя так, словно находятся во сне, смотря на все эти трупы, разбросанные по земле. Здесь было 18 тысячелетних духовных зверей, и четыре из них были трехтысячелетними. Тем не менее, они убили каждого из них в течение 15 минут. Даже король духа из внутреннего двора, вероятно, не сможет достичь такого результата. Фан Юй усмехнулся и сказал, «Что мы будем делать с сегодняшней оценкой деканы?» Выражение лица Сян Линэр тоже оказалось несколько угрюмым. Она ответила, «Отправляйтесь в отдел боевых духов и приведите Бэй-Бэя, Санши и нянь -нан Оценка продолжится. Пусть они сражаются с другими членами семи монстров Шрека. Я хочу посмотреть, как долго они смогут продержаться». Когда она произносила последнее предложение, она немного повысила голос, чтобы Юйхао и Хакайта могли ее услышать. Они оба серьезно посмотрели друг на друга и быстро сели на землю. Они восстанавливали свою духовную силу с помощью молочных бутылок, в то же время начав медитировать, чтобы восстановить энергию, которую они потратили ранее. Юйхао понял, что скорость восстановления его ментальной силы в его основном духовном море была довольно-таки впечатляющей. Однако, ментальная сила его второго духовного моря восстанавливалась невероятно медленно. Это медленно, словно улитка, ползущая по земле. Ему, вероятно, понадобится аж целый день, чтобы полностью восстановить ментальную силу, которую он израсходовал. Это означало, что его глаз судьбы можно было использовать лишь один раз в день. Фан Юй был крайне эффективен. У него не возникало проблем с вытаскиванием нескольких студентов из-за дела боевых духов, поскольку у него был приказ от Сян Линер. Бэй Бэй, Сюй и Цзэн Нанянь прибыли в зону звериных дуэлей через 15 минут. Казалось, что Сюй Санши был в хорошем настроении, и он выглядел так, словно не мог дождаться чего-то, пока на его лице была озорная и кривая улыбка. Дзайн на нянь была спокойной и собранной, и, несмотря на то, что она поддерживала дистанцию между Сюй Санши и собой, они уже не были настолько отдаленными, как это было раньше. Вероятно, это было причиной хорошего настроения Сюй Санши. По крайней мере, в их отношениях все же появился хоть какой-то прогресс. Бэй-Бэй был столь же элегантен и утончен, как и всегда. Однако, с тех пор, как Сяоя ушла, у него на лице больше не было присущей ему легкой улыбки. Он не мог дождаться выходных, чтобы отправиться в город небесных мастеров, чтобы найти Сяоя там. Он понятия не имел почему, но недавно он почувствовал, словно его волосы встали дыбом, после чего он стал еще больше беспокоиться о том, что его ненаглядная отправилась в город небесных мастеров в одиночку. Однако он тоже получил свои собственные просветления после великого турнира и достиг критической точки в своем совершенствовании. В то же время Академия также приказала ему никуда не уходить. К тому же ему предстояло столкнуться с огромным давлением экзамена на вхождение во внутренний двор по окончанию этого года. «Самый старший брат, старший брат Сюй, сестра Нанянь!» Йихао с энтузиазмом шагнул вперед. Он не видел бэй и других с отправки в уединение для совершенствования после их возвращения с турнира. Тем не менее, бэй, -Бэй и другие были удивлены как никогда. Зона звериных дуэлей находилась в полном беспорядке. Там был гигантский кратер от ледяного взрыва, были отрублены конечности духовных зверей, и повсюду было разбросано множество трупов. «Младший брат, что все это значит?» — спросил бэй бей с лицом полным сомнений. Прежде чем Юйхао смог объяснить, Сян Ленэр понизила голос и сказала «Бэй-Бэй нанянь. «У меня есть задача по проведению оценки для вас, ребята. Одолейте Юйхао и Хекайте. Битва начинается прямо сейчас. Если вы втроем проиграете бой, я попрошу отдел боевых духов увеличить сложность ваших экзаменов для входа во внутренний двор в следующем году». Ага. бэй Бэйбэй и двое других были немного ошарашены, причем даже не немного, а очень много!» Фан -Юй добавил. «Это также оценка для Юйхао и Хэкайта. Посмотрите на трупы духовных зверей вокруг вас. Они были теми, кто убил их всех. Битва начнется незамедлительно». Глаза Бэйбэя сверкнули. Казалось, в его глазах мелькнула синяя молния, когда он повернулся к Юйхао, и он был первым, кто ментально подготовился. В Академии как-никак были свои причины устроить нечто подобное. И он знал, что с Юйхао и с Хэкайто не случится ничего плохого, если он последует инструкциям их учителя. «Будь осторожен, младший брат!» Потрескивающая молния вырвалась изнутри его тела, пока он говорил, и его правая рука быстро трансформировалась. Голубовато-пурпурные драконьи чешуйки начали распространяться сначала к его груди, а затем и к бедрам. Он бросился к Юйхао во вспышке. Сюйсанши и Цзэннанянь были медленнее, но они сразу поняли, что происходит, и высвободили своих боевых духов перед тем, как начать свое наступление. Сюйсанши направился к Хэкайту, а Цзэннанянь спряталась за ним. защиты щита черепахи Сюаньву перед ним не было никаких прорехий или лазеек для духовных инструментов. Несмотря на то, что эта битва была крайне неожиданной и даже поспешной, боевой опыт и дисциплина бэй и других сразу же проявились, и все они направились к наиболее подходящим для них целей. Ейхау горько рассмеялся внутри. Он чувствовал себя несколько подавленным, сталкиваясь лицом к лицу со своим самым старшим братом. И это было не только потому, что его духовная сила восстановилась лишь примерно до 50%, его ментальная сила восстановилась только примерно до 30-40%, а его второе духовное море вообще было в неврабочем состоянии. Он чувствовал это также из-за его отношений с Бэй-Бэем. Бэй-Бэй всегда был для него словно наставник и старший брат. Можно сказать, что без заботы и помощи Бэйбэя Юйхао не смог бы выстоять, когда он только вступил в Академию Шрек. Он уже находился в невыгодном положении с точки зрения ментального настроя. Хоть это и был всего лишь дружеский спарринг. Юйхао активировал духовное обнаружение так быстро, как только смог, когда Бэйбэй -Бэй бросился прямо на него. Он поделился им с Хоккайто, пока использовал призрачно-теневые запутывающие шаги, чтобы быстро отступить подальше, пытаясь дистанцироваться от бэй -Бэя. Боевой опыт бэй -Бэя был настолько богат, насколько это было возможно. Он является самым старшим братом секты Тан, и он просто слишком хорошо знаком с шестью великими скрытыми техниками секты Тан. Самым значимым аспектом призрачно-теневых запутающих шагов является то, что они изменчивы и непредсказуемы. Не было ритма или шаблона, которым можно было бы воспользоваться. Тем не менее, Бэй-Бэй был знаком с этой техникой, и поэтому прекрасно осознавал ее скорость. Послышался громовой гул, когда колоссальный громовой драконий коготь вылетел вверх и направился прямо к телу Юйхау. Молнии еще не достигли его, но Йхау уже чувствовал, как все его тело начинает неметь. Не было никаких сомнений в том, что совершенствование Бэйбея снова многократно возросло. Свирепость громового драконьего когтя была увеличена, а область его действия стала намного шире, чем раньше. Юйхао сложил руки в круг перед собой, и его духовные глаза начали светиться. Его духовное обнаружение выявило самое слабое место громового драконьего когтя. Его левая рука образовала контролирующего журавля, а его правая рука образовала ловящего дракона. Одним толчком он отклонил громовой драконий коготь в сторону. — А? — Бойбей посмотрел на Юйхау с удивленным выражением лица. Тем не менее, он воспользовался временем, которое Юйхао затратил на остановку и блокировку громового драконьего когтя, чтобы быстренько сократить расстояние между ним и его младшим братом. Он схватил Юйхао за плечо, вогнув центр своих ладоней внутрь. Он также использовал технику контролирующего журавля ловящего дракона. С точки зрения совершенствования Бэйбэй -бэй был на десять рангов выше Юйхао, и огромная сила всасывания сразу же притянула Юйхао, что он даже споткнулся. Юйхао было бы нелегко защищаться от контролирующего журавля, ловящего дракона Бэйбэя, даже в своем пиковом состоянии, и он не мог сравниться с Бэйбэем с точки зрения совершенствования. По этой причине ему было очень трудно избежать этой атаки, хотя его духовное обнаружение могло предсказать и обнаружить ее. хакайта наконец, показал свою грозную и свирепую сторону. Его истощение в прошлых битвах было намного меньше, чем у Юйхао, поскольку ему не нужно было тратить много энергии благодаря духовному руководству Юйхао. Его духовная сила была восстановлена более чем на 80%, и его крепость духовных инструментов подтвердила свое господство во всех направлениях. Ему удалось подавить и санши и Цзэн нянь так, что они не могли приблизиться. Вместо этого они были вынуждены постепенно отступать назад шаг за шагом. Крепость духовных инструментов Хэкайта являлась отличным противодействием способностям дзэннанянь, и его было трудно выбросить, когда он был твердо укреплен в земле. Тем не менее, то благословение судьбы, которое он получил во время столкновения с духовными зверятами, уже полностью исчезло. Сила глаза судьбы имела ограниченную продолжительность. И Юйхао мог поддерживать его лишь около трех минут со своей текущей силой. Вновь появились темно-золотые жуткие когти, и Хао столкнулся с громовым драконьим когтем бэйбея прямо в лоб. Раздался металлический ляск, и Бэйбэй -Бэй ощутил, будто пять потоков сильного холода из пяти невероятно острых когтей пронзили его руку и углубились в него с бешеной скоростью. Он был застигнут врасплох и мгновенно выпустил свой энергетический громовой удар. В то же время ейхау активировал свой барьер духовного инструмента второго класса. Его духовный барьер мгновенно разбился на кусочки, но ему удалось заблокировать мощный паралитический эффект энергичного громового удара. Доспехи ледяной императрицы образовали алмазоподобные ледяные кристаллы, которые покрыли все его тело и воспротивились энергичному громовому удару. Йихао был отброшен на несколько метров назад, но никак не пострадал. Байбей посмотрел вниз на свой драконий коготь и, к своему большому удивлению, обнаружил, что на острых кончиках его когтей появились тонкие трещины. Хотя эти трещины были не такими уж и большими, дракони когти его правой руки являются самым прочным местом на всем его теле. Его взгляд был сразу же привлечен к темно-золотым жутким когтям на правой руке Юйхао. «Младший брат, это духовная кость темно-золотого жуткого когтя от темно-золотого медведя жуткого когтя?» — с неверием спросил Бэйбэй. Юйхао усмехнулся и сказал... — Очень проницательно, старший брат. Бэйбэй -бэй показал Юйхау большой палец своей левой рукой и сказал, — Отличная работа, однако я собираюсь выложить все, что у меня есть. Он уже заметил, что у Юйхау было три духовных кольца, и он никогда не недооценивал и не смотрел свысока на своего маленького хитрого младшего брата. Он взревел в небо, и весь скелет Бэйбэя затрещал серией взрывных хлопающих звуков. Его тело увеличилось в размерах, когда он стал выше на целую голову. В то же время его тело стало заметно более накаченным, чем раньше. Его глаза сверкали голубовато-пурпурной молнией, и змееподобные потоки молний пересекали его тело, словно сети из молний. Его третий духовный навык, громовая ярость, также эволюционировал. Ихау ощущал поражающую гравитационную энергию, исходящую от бывы. Тонкая и запутанная голубовато-фиолетовая сеть молний, казалось, хотела поглотить все вокруг в себя, а затем разорвать на части. Энергия предельного льда, которую он впрыснул в тело Бэйбея с помощью своего клешневого захвата ледяной императрицы и темно-золотых жутких когтей, была мгновенно развеяна после взрывного высвобождения громовой ярости. Мастерство бэй соответствовало его статусу лидера нового поколения, семи монстров Шрека. Он сделал захват в сторону юй -Хау. Это был очередной громовой драконий коготь, но мощь этой атаки сильно отличалась от прежней. Огромный поток голубовато-пурпурных молний образовал коготь молнии шириной в 3 метра, который ударил в сторону Юйхао. Этот коготь молнии содержал в себе мощную силу всасывания, словно Бэйбэй -Бэй добавил к своему духовному навыку эффекты контролирующего журавля, ловящего дракона. Юйхао не мог сопротивляться этой мощной силе притяжения со своим текущим уровнем совершенствования, поэтому ему оставалось лишь столкнуться с этим лицом к лицу. Два пурпурно-золотых луча света вырвались из глаз Юйхао. Духовный разряд. Глаза Бэйбэя заискрились в тот же самый момент. В его глазах вспыхнул пурпурный свет, но отличие заключалось в том, что в глазах Бэйбэя, казалось, находились два водоворота из молний. Невидимая ментальная сила яростно столкнулась, и голова Бэйбэя была слегка отброшена назад, в то время как его продвижение вперед было тут же остановлено. Однако он не получил каких-либо серьезных повреждений. Он тоже мог использовать фиолетовые демонические глаза, а также он был очень хорошо знаком со способностями Юйхао. Разве он мог не быть готовым к фирменному приему своего маленького младшего брата? Однако сила духовного разряда Юйхао застала Бэйбэя врасплох. Его поступательный импульс был приостановлен, но его громовая ярость еще не закончилась. Его громовой драконий коготь настиг Юйхао, и огромная сила притяжения уже заставила Юйхао слегка выйти из равновесия. Колоссальное истощение во время его битвы с духовными зверьми до этого начало проявляться во всей красе. У Юйхао не было достаточно количества духовной силы, поэтому о таких могущественных способностях, как домен нескончаемого льда и гнев ледяной императрицы, не могло быть и речи. Глаз судьбы также был недоступен. Его третье духовное умение, массовое ослабление, является невероятно мощным, но это десятитысячелетнее духовное умение, потребляющее огромное количество едва духовной силы. Ранее он проявлял себя очень хорошо и даже эффективно, но в этот момент у него осталось не так много умений, которые он смог бы использовать. Ихау глубоко вздохнул и превзошел всеобщее ожидания, когда решил принять этот удар на себя. На самом деле он не использовал никаких духовных навыков, чтобы защитить себя. Вместо этого он свернул свое тело так сильно, как только мог, прежде чем получил прямой удар от громового драконьего когтя. Бэй-Бэй не мог продолжать управлять своим духовным умением из-за эффектов духовного разряда. Поэтому юй -хао получил прямой удар полной силы громового драконьего когтя, после того, как тот был усилен еще и вдобавок громовой яростью. Гигантский коготь молнии быстро приблизился и зажал тело Юйхао в тиски. Духовный барьер Юйхао был тут же активирован, но он сразу же разбился на кусочки, и даже испускавший его инструмент тоже рассыпался. Собственное тело Юйхао было в ужаснейшем состоянии. Потоки молнии струились по всему его телу, и ледяные кристаллы, образованные его доспехами ледяной императрицы, взорвались слоем ледяного тумана, который заполнил воздух. Его собственное тело не было поджарено током от потоков молний, но оно все же дрожало, изгибалось и искажалось, пока он падал на землю. Мощь этого удара сделала то, что она должна была сделать». И защита Йихао была полностью превзойдена. На стороне Хоккайто дела шли тоже не очень хорошо. Его крепость духовных инструментов могла сдерживать Зананянь, но защитные способности Сюйсанши хорошо ему сопротивлялись. Постоянный обстрел привел к тому, что Сюйсанши и Цзананянь не могли продвинуться вперед. Но использование крепости духовных инструментов потребляло много духовной силы. Сюйсанши Санши прорвался вперед вместе с Дзеннаньянь в перерывах между атаками Хекайто и, наконец, нашел удачнейшую возможность и врезался в тело Хекайто. Решение, принятое Хэкайто, было немного комичным, что ли. Он понял, что вот-вот падет, поэтому он отменил свой духовный барьер четвертого класса, в то же время убрал свою крепость духовных инструментов. Его духовные инструменты были чрезвычайно хрупкими, и если бы щит Сюаньву напрямую врезался в них, большинство из них, вероятно, было бы просто повреждено. Разве он мог допустить подобное? В конце концов, это был всего лишь тест. нянь, наконец приступила к действиям, и когда она наступила на плечи Хэкайта, последний поднял обе руки вверх, чтобы дать понять, что он хочет просто сдаться. Выражение лица Сян Линер стало несколько угрюмым. Она поняла, что ее импровизированная оценка не достигла наилучших результатов. В конце концов, мастера духа являлись мастерами духа, а семь монстров Шрека все же являются лучшими друзьями. Поэтому они не могли сражаться, выкладывая все, что у них есть. Однако, это означало, что она все еще не увидела истинных пределов Юйхао и Хэкайта тобой все в порядке, младший брат. Бэйбэй -бэй быстро подошел к Юйхао и хотел помочь ему подняться. Но Юйхао перекатился по земле и выпустил темно-золотые жуткие когти из правой руки. Эта атака была направлена не на Бэйбэя, а немного мимо него. Темно-золотые жуткие когти изверглись колоссальной волной темно-золотого света, и гигантские когти длиной в три метра взмыли в небо и мощно обрушились на землю, образовав в ней пять глубоких борозд. «Ты не должен быть настолько беспечным, старший брат!» Йиха улыбнулся, поднявшись на ноги. Даже при том, что он выглядел ужасно, неопрятно и потрепанный из-за удара молнии, похоже, что он не был серьезно ранен. Оборонительные способности доспехов ледяной императрицы были все же довольно внушительными и громового драконий Коготь, который больше не находился под контролем бэй смог лишь ошеломить его. Бэй-Бэй не стал продолжать свое нападение, поэтому Юй-Хао не получил серьезных ранений. Естественно, Юй-Хао все же проиграл битву. Если бы Бэй-Бэй нанес еще один удар, жизнь Юй-Хао была бы в опасности. Однако... Он использовал действие чтобы сказать своему старшему брату, что он не может быть небрежным, несмотря ни на что. бэй бей выглядел изумленным. Это, должно быть, это была полная версия темно-золотого жуткого когтя. Э, тебе так повезло, младший брат. Бэй-Бэй был хорошо знаком с темно-золотым жутким когтем, поскольку он предпочитал духовные кости, которые были связаны с когтями. Он всегда хотел слиться с подходящей духовной косточкой правой руки, но ему до сих пор не удавалось этого сделать. Юйха усмехнулся и сказал, «Старший брат, это один из результатов нашей экспедиции в Великий лес звездных духов. Мои затраты на испытания с духовными зверятами были просто слишком великими, иначе я бы позволил тебе опробовать мой третий духовный навык». Тест был окончен. Несмотря на то, что он получился несколько разочаровывающим, Сян-Линер, Цендауду и Фан Юй все же восхищались действиями Юйхао. План универсального солдата был предложен уже давно, но это был первый эксперимент по его воплощению. Несмотря на то, что результаты оценки были немного ниже ожиданий, настроение Сян-Линер все же стало довольно хорошим после того, как она нахмурилась на мгновение хао продемонстрировавший всесторонне развитое мастерство и высокую боевую мощь, несомненно, окажет каталитическое воздействие на весь план универсального солдата. Хорошо, вы трое можете возвращаться, сказала Сян-Линер Байбею и двум другим с безразличным выражением лица. Сейсанши хмыкнул и сказал Декан, Сянь! По поводу уменьшения сложности нашего экзамена на вхождение во внутренний дворик. Что вы об этом думаете? Сян Ленера грызнулась и сказала: Уменьшение чего? Вы, ребята, выложились на полную. Вы называете это испытанием? Очевидно, что это было фальшивое представление для нас. Скройся и не зли меня больше. «Э-э-э-э...» Сюй Санши взглянул на Бэй но тот выглядел так, словно не видел выражения лица Сюй Санши. «Кто выберет такое время, чтобы нарваться на оскорбление?» «Мы должны наверстать, упущенное вечером, когда у нас будет свободное время, младший брат». Бэй Бэй попрощался с Юй -хау и Хэкайта, прежде чем поспешно ушел Сюй Санши и Цзэннан-нянь. Рот сян Линер дернулся, и она сказала... Когда у вас будет свободное время? Позвольте ко мне открыть вам правду. После того, как официально стартовал план универсального солдата, у вас, ребята, больше не будет свободного времени. А отныне ваша жизнь станет невероятно насыщенной. Она намеренно поставила акцент на последнем слове. Ее и Хао, и Хэкайта почувствовали, как их сердца вырываются из груди, когда они услышали ее слова. Реальность доказала, что сен линер не лгала. После того, как оценка была завершена, два декана и Фан-Юй немедленно отвели их обоих в зону тестирования духовных инструментов. Они не дали ей Хао и Хакайто времени на медитацию, чтобы быстро восстановить свою духовную силу, когда перед ними появился новый учитель. На этом глава 150 завершена. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить выход следующей главы.